Глава 18. -е. Новый договор. Понедельник. Придя на первую пару, я стал свидетелем того, как расходятся слухи. Собравшись вместе студенты, конечно же, обсуждали случившееся. "Досталось и мне. Тебя правда ранили?" подошла ко мне Настя Софа на первой же перемене. "Ничего серьезного! Пуля мимо прошла". "Так мимо или ничего серьезного?» — прищурилась она. "Да ты у нас герой!" Настя оглядела меня с ног до головы каким-то новым взглядом. Что-то я не помню, чтобы на меня так раньше смотрели. Да еще и девч Причем не одна Настя. Ну ладно это. В обед еще кое-что случилось. Я с Опаской шел в столовую, понимая, что мне устроят допрос. Как никак, я один из немногих, кто находился в гуще событий, а значит, мог рассказать больше, отделить правду от вымыслов. Но пошло все несколько иначе. Внутрь старшей столовой я вошел вместе с Настей и Матвеем. И одной из первых, кого увидел, была Катя, которая помахала мне рукой на виду у всех. Я подавил желание обернуться и убить что махают именно мне, а девушка тем временем еще и на стул напротив себя кивнула. "Присоединяйся к обеду", мол. Я кивнул в ответ и, чувствуя на себе десятки взглядов, отправился делать заказ. У стойки заказов Матвей посмотрел на меня одобриюще. Кажется, его сейчас переполняло довольство. В отличие от меня, он радовался. Настя же смотрела задумчиво, и видят боги, мне не дано расшифровать смысл ее задумчивости. Давай, иди уже, подтолкнул меня парень, но ну, я и пошел. отбросил волнение в сторону и включил режим аристократа. Мандраж мой понятен. Во-первых, я не привык к большому количеству внимания. Это нервирует и создает ощущение, будто за мной постоянно кто-то наблюдает. Чем больше человек знает меня с хорошей стороны, тем сильнее это упрощает жизнь и открывает двери к новым возможностям. Я в курсе этого, но все равно нервничаю. Во-вторых, связано как раз с этим пунктом. В прошлый раз, придя ко мне с обедом, Катя как бы спустилась с Олимпа до захудалого аристократика. В принципе, в той ситуации это оправдано. Но вот сейчас, пригласив за стол у всех на виду, она тем самым подняла мой рейтинг. Даже не знаю, насколько вверх. Нет, я не перестал быть захудалым нищим аристократиком, но, скажем так, я перешел в разряд перспективных. Привет, поздоровался я, подойдя к ее столику. Ты как? Хорошо, да ты садись, улыбнулась она. Чего такой напряженный?» Это провал. Но вроде сама девушка шутит так. По глазам вижу, ситуация из серии: самая красивая девочка школы пригласила к себе самого непопулярного одноклассника. Понятно, почему у того шок. Я шок не чувствовал, но волновался. Здесь не та же самая ситуация, когда мы тетатет -тет болтали. Здесь мы на людях, и от того, что они увидят, зависит чуть ли не вся моя дальнейшая жизнь. Ладно, хватит себя накручивать. Не привык к вниманию, признался я честно, а его сегодня что-то слишком много. Таково бремя героев, снова шутит В моём поступке не было чего-то там прям героического. Одним бы выстрелом Катю убить не смогли. Так что я ей не жизнь спас, а уберёг от конфуза, но не больше. Поэтому называть меня героем это такое поощрение с нотками тонкой издёвки и подколки. "Да уж", хмыкнул я. "Лучи славы это точно не моё. Привыкнешь", пожала она плечами. "А я тебе подарок принесла". "Подарок? Ещё чего не хватало". "Ага". Катя залезла в пакет, который стоял на соседнем стуле, и достала деревянную коробку. Это шахматы. Если научишься играть, то как-нибудь сыграем партейку. Теперь точно научусь, пообещал я. Вдруг и правда сыграем. Мы поболтали еще минут 10, а потом к Кате подошла подруга, с которой меня познакомили. Вот так работают социальные связи. Познакомившись с кем-то одним, ты рискуешь войти в новый круг общения, поднявшись по социальной лестнице. Именно рискуешь, потому что это не только шанс, но и опасность. Задерживаться и злоупотреблять общением я не стал. Еще минут десять посидел, доел как раз, и когда почувствовал намек на напряжение в общении, ушел, попрощавшись. Лучше уходить на приятной ноте, чтобы оставить после себя хорошее впечатление. Иначе еще подумают, что я вцепился в возможность, как утопающий, а мне такого не надо. Нашу работу с олимпиадниками, а точнее с тем, что они оставили после себя, никто не отменил. Правда, нагрузка упала до обещанных пары часов в день. Работали мы по вечерам после своих пар. Что сказать об этих делах? Ничего особо интересного, если честно. Проверяли задания, делали сводки, каталогизировали досье на всех учеников. Из приятного, в нашей группе всем заправляла Катя, так что наше с ней общение продолжилось. Но чуда не случилось. Работа все же работа. Общение вышло скорее деловым, нежели неформальным. Хотя не могу сказать, что девушка стала общаться холодно. Нет, все такая же дружелюбная и открытая. Мудрые люди говорят, что беда не приходит одна. На следующей неделе должна была начаться сессия, поэтому я зашивался, пытаясь успеть везде. Ждал, что на выходных заявится кто-то от князя по поводу защиты, но никто не явился. Видимо, у них есть дела и поважнее, что неудивительно. Это сыграло мне на руку, дав немного времени. В четверг я засиделся в институте допоздна, разбирая последние задания олимпиадников. Закончили мы где-то в 8:30. Еще минут 15 ушло на то, чтобы выйти из института. На выходе встретил Матвея. Тот махнул мне рукой, но, прикинув, понял, что я тут еще минут на 10. Поэтому покачал головой, Сосед кивнул и пошел домой один. Наверное, в библиотеке к экзаменам готовился, а может, доклад писал. Я бы не прочь пойти вместе, но пока обсудили с группой проделанную работу, пока попрощались. В общем, минут на десять я и задержался. Так смысл было заставлять ждать Матвея. Что касается беды, правы те, кто говорит, что она приходит не одна. Только в этом случае она не ко мне заглянула. Добравшись до двора, где мы жили, я застал ту ещё картину, Какие-то типы запихивали Матвея фургон. Всего их четверо было, и они не выглядели как интеллигентные люди, скорее как злые мужики в кожаных куртках и с оружием в руках. Один из них пистолет в руке держал, два других биты, а четвертый металлический прут Во двор я вошел в тот момент, когда Матвей уже был без сознания. Я заметил у него на затылке кровь, как и на надно избит. По голове приложили, значит. Мужикам тоже досталось, как минимум двоим Матвей успел разбить лица. Еще один выглядел грязно. У нас рядом с домом клумба была с кустами и цветами. Кто-то в ней просеку проделал, и я даже знаю кто. Матвея подхватили под руки и закинули furgon. Dvoe zalezli k nemu sledom, ostalnye otpravilis na perednie sidenie. Svoyit'tsya ya ne stal. Dvor tak ustroyen, chto bystro iz nego ne uyedesh. Tut vsego dva vykhoda. Cherez odin ya zašol. Vtoroy, dalniy, po uzkoy doroge petlyat' pridetsya. Skinuv v portfel' na blizhayshuyu skameyku, sledom snyal pal'to i tam zhe ego ostavil. Тем временем бандиты завели машину и двинулись в мою сторону. Но ну я вышел им на перерез, встал так, что объехать меня не получилось бы при всем желании. "Эй!" высунулся мужик из окна. "Малой, свалин" Пока шёл к ним, успел обдумать ситуацию. Противников четверо. На могучих бесов они не похожи, обычные люди. Может, каплю крепче, чем следует. Матвей, к сожалению, далеко не сильный бес, поэтому неудивительно, что вчетвером они смогли с ним разобраться, особенно если напали внезапно. Надо их как-то заставить выбраться из машины и не дать себя окружить. Поэтому я начал действовать быстро, чтобы они не успели опомниться. Уступив дорогу, я оказался со стороны водителя. Тот посмотрел на меня зло, и я не знаю, что там у него в мозгах произошло, то ли озарение, то ли он понял, что происходит что-то неладное. Изначально я хотел подскочить к двери и выдернуть водителя, но тот успел среагировать и дал по газам. У них все же не спортивная машина. Фургон дернулся вперед, но скорость набрать не успел. Мужик еще и повернул так, чтобы сбить меня, но я успел увернуться. После чего наконец-то оказался рядом с дверью и ударил в стекло, пробивая его. Это оказалось почти ошибкой, в том плане, что зацепившись, меня дёрнуло вперед. Машина ведь ход не сбавила, а наоборот, прибавила, осколки стекла брызнули водителю в лицо. Он дернул руль, но и врезался в другую машину, припаркованную во дворе. То ли тренировки, то ли практика пробуждения родовой силы сыграли свою роль, то ли организм, чувствуя опасность, бросил все силы на усиление, скорость восприятия ускорилась как и движение. Я оказался рядом с дверью И до того, как эти уроды успели среагировать, врезал водителю кулаком в ухо. Бить было неудобно, но тут уж как получилось. Открыв дверь, я вытащил поплывшего мужика и еще несколько раз его приложил. Пока остальные бандиты выскакивали, пока бежали ко мне, я успел основательно вырубить этого типа и забрать у него пистолет. Э! -э, -э, -э Резко остановился тот, что с металлическим прутом. Парень, ты что творишь? А, -а, а, сука! Больно, наверное, с простреленной-то ногой. Для меня ситуация была однозначно. Напали на моего друга. А значит, эти ребята мне точно не друзья. Напали на аристократа, а это уже большое преступление. Сомневаюсь, что эти типы тоже ареста, Но даже если так, то пусть смотрят на первый пункт. Они напали на моего друга, да и на меня тоже напали, попытавшись сбить. "Вы кто такие?" спросил я оставшихся двоих, которые вылезли из фургона и замерли испуганно. Один из них дернулся, чтобы достать пушку, но я покачал головой. Он не остановился. Ему я прострелил руку. "Ну, ты умнее, чем они!" глянул я на последнего мужика, который остался целым. "Кто такие?" "Парень, ты успокойся!" Поднял он руки и даже биту отбросил. Давай миром решим вопрос. Каким миром, придурок? Вы напали с оружием на двоих аристократов. Я могу вас сейчас выпотрошить, оторвать ваши тупые бошки и буду в своем праве. Так что если ты тупорылая скотина хочешь жить, отвечай, кто такой? Кто послал? Я, на колени!» рявкнул я на него, и он послушался. А теперь руки за голову и отвечай. Что Что-то я туплю? Надо было сразу его на колени ставить, а не болтать. если дернешься», — глянул я на того, кто в ногу пулю словил. Отстрелю яйца. Ты, пацан, кровью умоешься. Пообещал мне он Ну я и врезал ему по голове с ноги. Пусть в нокауте полежит. Чем меньше целей надо контролировать, тем проще. Беспредел, пожаловался стоящий на коленях. Так от кого ты? глянул я на него. Дружище, да меня на ноль помножит. Я успею раньше. За те пять минут, что у нас были до появления милиции, бандит успел рассказать забавную историю. Явились они за одним наглым придурком, который умудрился трахнуть женщину какого-то криминального босса. Звали его Сергеич, ну или прозвище у него такое. Подробности я выяснить не успел. До того, как прибыла кавалерия, Матвей успел оклематься и выбрался наружу. Живой? спросил я у него. Башка раскалывается. «Еще бы. Ты на лавочку присядь пока, я улажу вопросы. Милиция появилась с шумом. Два бобика влетели внутрь, резко затормозили и оттуда выскочили суровые дядьки с оружием. Взяв меня на прицел, я показательно отставил оружие в сторону и выбросил его подальше от себя. Меня зовут Эдгард Соколов. Крикнул я им: "На нас напали! Мы разберемся!» крикнул полицейский. "Поднимите руки! Если вы обернетесь, то увидите лавочку, на которой лежит портфель и пальто. Во внутреннем кармане лежат мои документы." После того, как на меня напали в парке, я досконально изучил этот вопрос. А конкретно, что будет, если снова ввяжусь во что-то такое и буду пойман. Исходя из этого, сейчас и давил на то, чтобы меня опознали и удостоверились, что я и правда аристократ. С точки зрения закона, я имел право применять силу в случае нападения на меня. Будь я посильнее, как в плане личной силы, так и в плане влиятельности, мог бы вообще послать офицеров. Но почти зависит от степени правоты. Удел милиции решать насилие обычного порядка, то есть между простолюдинами. Для регулирования конфликтов между аристократами есть гвардия. Это для тех случаев, когда конфликт выходит из берегов и выплескивается на улицы города. Так-то аристо могли убивать друг друга сколько захотят. Никто им и слова не скажет. Но я не был могущественным аристократом, как и Матвей, поэтому нас задержали. Приехала скорая и забрала пострадавших явились гвардейцы и взяли дело под свой контроль. Нас с Матвеем допросили и отпустили в итоге, что заняло где-то полтора часа. Так что домой мы пришли затемно. Как голова, спросил я. Уже зажила? У соседа была слабо выраженная регенерация. Иначе говоря, повреждение он мог залечить только в течение какого-то продолжительного времени, а не сразу. В этом плане мне повезло гораздо больше. Расскажешь, во что вляпался? Да ты и так слышал, ответил вяло Матвей. Башка раскалывается. Что, по этих уродов? Спасибо, кстати, вовремя ты подошел». Да ладно тебе, ерунда вопрос трое в больницу угодили. Может, кто-то из них умрет. Это ты называешь ерундой? Посмотрел сосед на меня. Знаешь, я не перестаю тебе удивляться. То племянницу князя спасаешь, то меня выручаешь. Это случайно, развел я руками. Да и не все ты знаешь, а то удивился бы гораздо сильнее. Ты меня тоже поразил. Как же ты вляпался-то? Случайно, опустил голову Матвей. Ты только никому не говори, а то это такой зашквар. Помнишь ту <свят> даму? Как забыть? Вот это и есть, женщина босса. И она того стоила? Да брось ты. Я напился, признался сосед. Сам не понял, как это произошло. То есть ты по пьяни обидел криминального босса, который послал четверых мужиков разобраться с тобой? Как видишь, вздохнул сосед. Что делать, собираешься? Не знаю. Оглядываться теперь буду. Так, может, заглянем к нему? Ты шутишь? Брови Матвея взметнулись вверх. Хотя, хм, да ну нет. Там наверняка куча братков будет. Я один не вытяну. А я и не сказал, что один. Вместе заглянем. Я и так тебя с этим подставил, покачал он головой. Еще и в разборке лезть. С моей точки зрения, лезть был смысл. Я крайне не любил, когда людей, которых я считал близкими, кто-то трогал и тем более угрожал им. Матве не такой близкий человек, как гвоздевы, но определенно друг. А друзьям надо помогать, чтобы потом хоронить не пришлось. Была и другая причина всех тех, кто выбирал путь разрушений, а бандиты именно из этой категории. Я, мягко говоря, тоже не любил Если какой-то тип считает себя достаточно крутым, чтобы посылать людей к аристократу, да не просто поболтать, а по факту избить и похитить, маловероятно, что это хороший человек. Есть выбор, ответил я. Напомню, что тебя собирались похитить. Чем бы закончился вечер в этом случае? Вряд ли обычным разговором. Он мог и не знать, что я аристократ. И что? Это убережет тебя от следующего нападения? Нет, но. Ладно, давай так. Я узнаю, что это за тип. Поспрашиваю знакомых, а там видно будет, как реагировать. Как скажешь, согласился я. Раз уж не хочет решать вопрос радикально, то так тому и быть. Может и правда, без насилия обойдется, Но почему-то я в этом сомневаюсь. Родион отложил бумагу с докладом, подумав, что этот Соколов умеет находить приключения на свою голову. Его драку с бандитами видел приставленный следить за парнем человек, вмешиваться тот не стал. Соколов и сам справился, чуть не наделав трупов. Потянув за ниточки, быстро выяснили подоплеку. какой-то мелкий бандит вздумал напасть на аристократов. Надо бы с ним разобраться, подумал Родион. Сессия Это не для слабонервных, но второй раз проще, определенно, Даже несмотря на всю загруженность и события, которые предшествовали этому. Первые экзамены как-то легко прошли. То ли я втянулся, то ли аура героя действовала, то ли еще что, но факт есть факт. Эта неделя прошла без относительных потерь. Если не считать гула в голове и выраженного отвращения к учебникам, то и вовсе можно сказать, что легко отделался. Осталось еще две недели пережить, и настанет долгожданный отдых. Ничего важного больше не случилось. Никто не нападал, не приставал, поводов для геройства не давал. В субботу отдохнуть не получилось. Я закономерно ожидал, что со мной захотят поговорить. Не ошибся. Стоило зайти, как минут через десять заглянула Ольга. Ты здесь? озвучила она наблюдаемый факт. Дело есть личное. Прям личные!» личные. Не удержался я от вопроса. Предельно личные. Брат к тебе позже заглянет. Сам или Игната пришлёт, уж не знаю. У него сейчас и без этого проблем хватает. А вот у меня к тебе личный разговор. Слушаю. Мне нужна защита и оружие, чтобы грохнуть бесов сильнее меня. А вы не мелочитесь. Запрос не то, чтобы удивил, но и не порадовал тоже. В меня стреляли, Эдгард, сказала Ольга серьезным голосом. И в мою дочь тоже? Такое не прощают. Во-первых, выставил я руки перед собой. Я не отказываюсь, хотя разрабатывать оружие в массовом порядке точно не буду. На эти слова она хмыкнула, но кивнула. Во-вторых, убить того, кто сильнее, тем более с помощью устройства Не так-то легко. Сколько есть времени на разработку, а сколько нужно? А сколько нужно времени, чтобы решить какую-нибудь ключевую проблему в государстве, зависит от проблемы, ресурсов и удачи. Не так ли? Ты не ерничай! Я сейчас не в духе. Уж прости. Да уж, Ольга и правда выглядела не в духе. Что-то у меня и мысли не возникло. Может ли эта женщина участвовать в бою? Может, и ещё как? Причём внешне она выглядела как обычно. Разве что иногда забывалась и ускорялась. Выглядело это пугающе. Вот её рука в одном месте, а вот в другом. Вроде мелочь, но наглядная демонстрация силы для тех, кто в теме. Уточню. Оружие и защита нужны для вас? Да. Хотелось спросить, в курсе ли князь, но это ведь взрослая женщина, которая ворочает делами масштаба целого государства, не мне ей нотации читать. Тогда так. Мне нужно увидеть, на что вы способны в действии. Ещё мне нужна информация. Желательно тоже увидеть, как высшие бесы и хадаки дерутся между собой. Также мне нужен список угроз, от которых надо прикрыть. Увидеть высших бесов в деле будет проблематично, так чтобы тебя не засветить, задумалась она. Ольга Владимировна, я не волшебник. Моя работа строится на точных расчетах, наблюдениях и испытаниях. Не сомневаюсь, что вы сильный бес, но сами сказали, что ваш противник еще сильнее. У меня даже мысли нет, как с таким справиться. Сделать вам меч, который будет прочнее обычного, могу. Особые патроны, чтобы чужое тело разнесло на куски, надо подумать. Металлический доспех, чтобы держал удар. Нужно много испытаний, чтобы он помогал, а не мешал. Я ведь не просто так спрашиваю. Чем конкретнее будет задача, тем выше шансы на успех. Я и правда слабо представляю, что сделать такого, чтобы женщина сама могла это применить, не будучи алхимиком и при этом победить того, кто ее сильнее. Хмм. Задумалась она, что она там дальше сказать хочет. Я не узнал. Раздался хлопок, оповещая, что явился еще один ходок. Я увидел князя и внутренне поморщился, не от того, что он появился, а от того, что спалил систему предупреждения. Надо было ее вырубить, как только Ольга пришла, что-то не подумал. Так и знал, что найду тебя здесь, сказал князь, смотря на сестру осуждающие. Та ответила, вскинув подбородок: "Эдгард, Кивнул князь мне. О чем же вы здесь говорили? Теперь я не только поморщился, но и поежился. Как-то не хочется встревать в конфликты княжеской семьи. Это неважно, ответила Ольга. Я пойду, потом с тобой поговорим. Я так и не понял, кому она это сказала, то ли мне, то ли брату. Ольга исчезла, а мы с князем остались наедине. «Так значит, "Оля тебя к своим рукам потихоньку прибирает", сказал он с небольшой долей усмешки. И что тут ответить, я не знал, поэтому смолчал. "Ладно, с ней я разберусь. Но если она у тебя просила помочь ей сделать глупость, то лучше не надо". Иногда сестра слишком импульсивна, вздохнул князь. Кажется, в этот момент он думал о чем то своем, смотря куда-то вдаль сквозь меня. Уверен, отмер он и вернулся сюда. Ты знаешь, по какому вопросу я пришел. Дел много, поэтому давай быстро. Что нужно, чтобы ты сделал защиту от пуль? В каком масштабе? Для начала можешь объяснить, как это работает? ответил он вопросом на вопрос. Князь бросил взгляд на кресло, которое я поставил специально для гостей, но проигнорировал его. Он остался стоять там же, где и появился, смотря на меня слишком внимательным взглядом. Я теперь знаю, что этот взгляд означает. Сверхвосприятие способность замечать мельчайшие детали перехватывает все быстро летящие металлические предметы, от удара обычным ножом не спасет, но от пули убережет. Да, но защита не работает бесконечно. Максимум, что выдержит это очередь не из самого сильного оружия. Тот стрелок почти смог ранить меня. Я никогда не сталкивался с настолько убойной силой. Очередь, значит, кивнул князь Эдгард, чтобы ты понимал важность вопроса. За последний месяц погибло 17 представителей милиции. 16 из 17 погибло из за огнестрельного оружия. К сожалению, годы анархии и отсутствия власти привели к тому, что преступность расплодилась. Людей можно понять. Им пришлось тяжело, и когда встает выбор между голодом и преступлением, не так легко остаться порядочным человеком. Но понимание не умаляет того, что проблему надо решить. Этим занимается милиция, но если их защитить, это значительно упростит работу. Вы хотите применять защиту только для полиции, еще для гвардии. В идеале для войск, но, как понимаю, защитить такое количество людей будет не так просто. Верно. Но сколько вы хотите для начала? «Тысячу». Ух. Выдохнул я. Мне нужен полигон. Нужны все образцы вооружения, с которыми могут столкнуться люди. Нужны патроны к каждому оружию, да побольше. Еще нужно посмотреть, как действуют те, кого будем защищать. Ты уже обдумал этот вопрос, не так ли? улыбнулся князь. Разумеется. Вы ведь сами сказали: "Давай быстро". Что по срокам? Я могу начать делать устройства прямо сейчас, если забить на сон и сессию, то по десятку в неделю. И нет, я не принижаю свои возможности, но сразу оговорюсь, что без полноценных испытаний с оружием это будут жалкие поделки. Чем лучше я изучу вопрос, тем от больших угроз смогу прикрыть, точнее, мои устройства смогут прикрыть. Плюс надо точно изучить, сколько попаданий они выдержат, чтобы люди не подставились, переоценив защиту. Я тебя услышал. Полигон организуют в ближайшее время. Пришлю к тебе дочь. Хорошо, поклонился я. И еще. ты можешь сделать индивидуальную защиту от пуль для вашей семьи? Конечно, но если вы хотите носить ее постоянно, тем более на людях, то встает вопрос, как она должна выглядеть? Я могу сделать в виде обычных пластин, размером с ладонь. Но как юной девушке объяснить эту штуку? Ах да, чуть не забыл. Защита должна быть на теле. Себе я в виде бляхи для ремня сделал. Могу повторить какие-то уже имеющиеся вещи, только они должны быть из металла или быть похожими на металл и подходящего размера. Договорились. Дочь принесет, что нужно. На этом разговор с князем закончился.